По-немецки «калиум». Химическим знаком нового металла стала буква «К». Даже в тех странах, где его обозначают словом «потассиум». Поташ относится к группе соединений, которые обладают свойствами, противоположными свойствам кислот. Эти обладающие антикислотными свойствами соединения назвали щелочи. По-английски они обозначаются словом alkalis, которое явно произошло от арабского названия поташа. Алквили. Калория. До 1850 года ученые считали, что тепло является отдельным веществом, которое передается от более теплой поверхности к более холодной. Попадая в воду, оно доводит ее до кипения, а вылетая из раскаленного угля, оно нагревает воздух. Это вещество называли тепло или теплород. Оно обозначалось английским словом калорик, производным от латинского калор, что означает «тепло». Теплородная теория была поставлена под сомнение в 1798 году родившимся в Америке ученым Бенджамином Томпсоном. Во время Американской революции он поддерживал англичан, в результате чего вынужден был эмигрировать. В конце концов, ему был присвоен графский титул, и он стал графом Рамфордом. Он обратил внимание на то, что при сверлении латунной пушки выделяется большое количество тепла. Однако при начале сверления и пушка, и сверло являются холодными. Так откуда же берется тепло? Ясно, что до того его ни там, ни там не было. Эти наблюдения поколебали теплородную теорию. В 1857 году немецкий физик Рудольф Клаузиус развил еще далее теорию о том, что тепло – это не вещество а энергия, вырабатываемая вибрирующими молекулами. Тепло при сверлении явилось результатом механической энергии, выделявшейся при преодолении сверлом сопротивления латуни. Этой точки зрения придерживаются и по сей день. Однако теплород не канул в лету. При определении единиц, обозначающих количество тепла, было решено назвать то его количество, которое необходимо для увеличения температуры 1 грамма воды с 14,5 до 15,5 градусов по Цельсию грамм калория или просто калория. Поскольку тепло представляет собой вид энергии, оно может также измеряться в эргах и джоулях. Об этом подробнее в статье «Энергия». В одной калории 4,185 джоуля или 41 миллион 850 тысяч эрг. Часто используется более крупная единица, которая называется килограмм калория или килокалория. Она равняется тысяче калорий. К сожалению, ее часто называют просто калория, ставили лишь заглавную «к». Но поскольку на слух это определить невозможно, то возникает большая путаница. Часто, когда говорят о содержании калорий, то есть калорийности продуктов питания, речь практически всегда идет именно о килокалориях. Кальций. По латыни камень обозначается словом калкс. В родительном падеже кальцис. Этим словом в основном обозначали распространенный тип камня, известный нам как известняк. Он обозначается английским словом чолк, что также обозначает мел. «Чок» является производным от «калкс». Самым красивым видом известняка является мрамор. Его обозначают английским словом «мербл», происходящим от греческого «марморос», что означает «сверкающий камень». И действительно, красота мрамора заключается в значительной степени в его сверкающей, отшлифованной, мелкозернистой поверхности. Известняк на англосаксонском обозначается словом «лаймстоун». При нагревании из него выделяется углекислый газ, а то, что остается, называется известь. Тем не менее, когда в 1808 году английский химик сэр Гэмфри Дэви получил из извести новый химический элемент, он назвал его латинским словом. Добавив к слову «калкс» суффикс «иум», который употребляется для обозначения металлов, он получил название «кальциум», «кальций». Не только «кальций» получил свое название от слова, обозначавшего распространенный вид камня. Так, «кремень», он обозначается на английском слове «флинт», который имеет англосаксонское происхождение. Еще более распространенный камень, чем «известняк», называется по латыни «силекс». Родительный падеж.